Дальше Лузгин все видел, как в тумане, и не мог поручиться, что некоторые эпизоды действительно имели место. Вроде бы прибежал Вовка и сломал женщине хребет, а потом отгрыз голову, а шатающийся от усталости котов с безумным хохотом расстегнул штаны и мочился голове в раскрытую пасть, и кого-то бил из пистолета Зыков. И метался Долинский с залитым кровью лицом, и рвал у Лузгина обрез, а тот не отдавал. А Вовка вытащил Лузгина на улицу. И тут прямо на крыльце, расстрелял еще одного упыря. А потом сверху с крыши на них свалился вожак. Да-да, еще один вожак. Он с лету попал Вовке ногой в голову, так что оборотень кубарем укатился под забор и не смог подняться. Вожак стоял над Лузгиным, оскалив зубы, черное пятно под надвинутым капюшоном и два белых-белых ряда зубов. И Лузгин выстрелил ему в пах, но раздался только шелчок байка И вожак занес лапу для смертельного удара, но его рвануло за ногу и куда-то унесло. Лузгин сполз с крыльца на землю,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 Носится по двору с топором, Отсекая лишнее от вампира. И Долинский у самых ворот В кого-то вонзает шприц. И Вовка ползет, ползет, ползет от забора, Чтобы обнять Лузгина. Лузгин потянулся навстречу оборотню И упал лицом в песок. И все кончилось. Последних двух вампиров прикончил Грей прямо на улице. Долинский попросил косово увезти избитую команду домой. Выждал для верности еще час. Потом спустился вниз и загнал единственный оставшийся шприц мастеру в глазницу. Он сказал, что макушка умирающего мастера долго курилась черным дымом. А Олежка, посетив сауну, заявил, «Надо было дождаться, пока набьется полный особняк упырей, и взорвать его к ядрине матери. Хер с ней, с репутацией города. И с имуществом суслика тоже хер. Здоровье дороже». Но Долинский возразил, «Ты видел, как получилось с вожаками? Они бы не дали запереть их. Нет, мы поступили единственно верным образом».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 Олежка тихонько спросил Долинского, в чем тут хохма. Он как раз собирался заказать у Ефимова портрет своей жены. Долинский объяснил. Косой схватился за сердце, посинел. Ему сделали укол и положили тут же отдыхать. Он после сауны плохо себя чувствовал. Приехал генерал, тоже после сауны. Поцеловал Долинского, поцеловал Котова.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 Несколько корзин провианта и ящик коньяка. Девицы прибрали в доме. Кухарка наготовила вкуснятины. Долинский заглянул в подвал, отнес туда еды и питья. Выбрался обратно какой-то задумчивый. И вдруг у него подкосились ноги. Охрана унесла хозяина наверх. Котов уже давно спал. Зыков пил водку с девицами. И не столько пьянил, сколько дурел. Три осталось, — повторял он без конца. Три штук, трое штуки, больше нету, все, альс, капут. Мне тут и одна у папы, то есть две тут, Но одна мужик, значит, двое, а у папы одна, всего три, значит. Так выпьем же за это замечательное число. Лузгин тоже спал, а рядом на матрасике лежал в забытье Вовка. Он был настолько истощен, что не мог заснуть. Уже стемнело, когда Вовка заскулил. Лузгин проснулся, сполз с кровати и на четвереньках отправился в дом. Отыскал Зыкова, дрыхнувшего с девицей и кухаркой. Нащупал в ворохе одежды пистолет. Кое-как поднялся на ноги и, держась за стенку, вернулся в гостевую. «Вам нравятся серебряные пули?» — спросил он. Нечто, имеющее внешность человека, посмотрело на Лузгина бездонными глазами. «Не надо!» — подумала оно. «Двумя патронами вы не сможете убить меня, а я не хочу убивать вас». «Зачем вам мальчик?» — подумал Узгин. «У него редкая мутация. Мы посмотрим, что с ним. Возможно, удастся помочь». «Вы никогда не помогаете никому. Вы только наворачиваете тайны вокруг тайн и используете людей как расходный материал. Убирайтесь!» «Все не так. Хотите поехать с нами и убедиться?»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 «Грядущие? Так понятно? А убивать и пить кровь для этого обязательно?» «О чем вы?» «О вампирах. Мы не имеем отношения к вампирам». Лузгин сел на кровать и опустил пистолет. Это странное нечто не лгало. Хотя оно не открывалось перед человеком, как это делали Вовка или Долинский. Специально для Лузгина нечто думала словами, по-русски, но думала правду. Косвенно мы связаны с вампирами, поскольку изучаем их как интересный феномен, ничего больше. Вампиры — побочная ветвь человечества, очень малочисленная, вырождающаяся, почти совсем вымершая.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 Всего лишь несчастный случай. Вырвался из-под опеки такой убийца. Решил основать собственное вампирское княжество. И с ними это бывает изредка. «Все равно не понимаю. Разве не вы охотились за смотрящим?» «Нет. Мы пришли только что специально за мальчиком. Между прочим...» По смотрящему и его выводку вы нашли прекрасное решение проблемы. Вот увидите, какие будут последствия. Сами увидите. Опять не понимаю. А кто обследовал Долинского? Кто искал оборотня? Говорю же, люди. Долинский нам безразличен. Его история совершенно понятна, даже банальна. А оборотня мы искали давно.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 Некоторые занимаются телевидением, есть полиции -технологи. Это то, для чего они подходят лучше всего. Везде, где нужно профессионально обманывать, ищите вампира. Ту же сказку про тайную организацию старших и мастеров они придумали сами, чтобы осведомленные люди запугивали неосведомленных. Странно.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 Вы выбрали самый логичный способ решения проблемы, но он и есть самый эффективный. То, до чего может додуматься любой, и называется легко. Я запутался, подумал Лузгин. По большому счету, если вы не вампиры, то иметь с вами дело совсем не интересно. Нашлись исследователи, понимаешь. Какой от вас толк? Знаете? Приходите как-нибудь потом. Мне нужны твердые гарантии того, что если вы не сможете помочь мальчику, он вернется сюда, к нам. Дайте убедительные доказательства. А сейчас либо я лягу спать, либо открою стрельбу. Вам как больше нравится? Спокойной ночи, — подумала нечто. Я ухожу. Мы умеем ждать. У нас достаточно времени. Гость бесшумно исчез в ночи. Вовка перевернулся на другой бок и, наконец-то, кажется, нормально уснул. — Да чего все эти полубоги и супермены любят похвастаться своим превосходством? — думал Лузгин, укладывая пистолет между стеной и матрасом. — Времени у него достаточно. Скажите на милость. Афима видит двадцать оттенков ночи, а я просто домой хочу. Как только перестанет кружиться голова, уеду. Вовку пока оставлю здесь. — Эх, сынок, как же нам с тобой дальше?